Глава 14 Мы замерли, наблюдая за приближением бога Теперь и другие могли на себе ощутить давление его силы. И, надо сказать, их проняло. Может быть, до этого у них и могли возникнуть мысли по поводу моего страха и нежелания драться с медведем, но сейчас на лицах Матвея и Стаса я наблюдал растерянность и даже испуг. Им тоже раньше не доводилось сталкиваться с существом такой мощи. «Парни, мы сможем это сделать!» И пусть я сам боялся до дружи, но в такой момент просто не мог промолчать. «Эта херота на лапах еще пожалеет, что с нами связалась!» «Да!» — поддержал меня Стас, стараясь заглушить свой страх энтузиазмом. «Надерем мохнатую задницу!» «Убьем его!» Внезапно взревел Матвей, потрясая своей секирой. «Смерть богу И словно в ответ на наши крики медведь кинулся в атаку. Выглядело это жутко. Громадная тварь, даже стоя на четырех лапах, возвышающаяся над нами, рванула вперед, с корнем выворачивая подвернувшиеся деревья, а те, что помельче, просто разнося в щепки. Казалось, не существует силы, способной ее остановить. Наверное, что-то похожее ощущали наши предки, жившие во времена ледникового периода, когда по земле ходили такие громадины. Медведи, саблезубые львы, шерстистые носороги, мамонты. Те, кто правил Сибирью до нас. Но человек стал царем природы не из-за своей силы, а потому что был умнее и хитрее. А главное, гораздо коварнее неразумных тварей. Ловушки, устроенные Матвеем, начинались еще в лесу. Первым делом на зверобога упала маскировочная сеть. Нет, поймать монстра мы даже не мечтали. Однако обвязанная разными лентами сетка значительно перекрыла обзор и отвлекла его. И он прозевал другие, гораздо более смертоносные опасности. Соорудить что-то сильно сложное у нас не было ни времени, ни инструментов. Да, Матвий принёс с собой довольно много материалов, но всё же это было каплей моря необходимого для создания поистине смертоносных ловушек. Но и так получилось неплохо. Пока медведь пытался скинуть сеть, разом потеряв скорости, сработали первые ловушки. Два небольших, но упругих деревца, согнутых до земли, к которым были привязаны остро заточенные колья, резко распрямились, целясь в область живота зверя. Деревяшки не смогли вонзиться глубоко, они и кожу-то пробили с трудом. Но сделали главное. Зверобог от неожиданной боли поднялся во весь рост, заревев на всю округу. И вот в этот момент пришел в действие главный механизм. Все остальное до этого было лишь подготовкой, призванной отвлечь медведей, привести его в определенное положение. Никто не надеялся, что такие хилые уловки смогут хоть как-то ему повредить. Другое дело, главная ловушка. Тяжеленное бревно, утыканное острыми металлическими штырями, сорвавшись с большой высоты, описало плавный полукруг и в самой нижней точке, получив максимальную энергию, впечаталось косолапому в спину. Даже громадный, почти шестиметровый зверь не удержался на ногах. Его швырнуло вперед, прямиком на рогатке, скрытой листвой. Кровь брызнула во все стороны, а разъяренный рев буквально оглушил нас, но в нем слышалась боль. И это послужило сигналом. Мы сорвались с места, кинувшись к наколотому на колье медведю, в надежде добить его. У меня в руках было громадное копье. если, конечно, эту пятиметровую лисину с закреплённым самодельным наконечником можно было так назвать. Я бы предпочёл верный молот или, на крайний случай, ту же лопату, но, к сожалению, в схватке с гигантом толку от них было мало. Именно поэтому Стас вооружился так же, как я, и только Матвей остался со своей верной секирой. Но тут никто не спорил. В умелых руках это было весьма грозное оружие, способное как рубить, так и резать за счёт полукруглой формы лезвия. «Мы налетели на врага с трёх сторон. Мне, как исполнявшему роль приманки, досталась морда, и я, не раздумывая, ткнул копьём в область шеи. Там у зверей было самое слабое место, и мне известны случаи, когда удавалось отбиться от хищника, ударив его в горло ножом. Так что я на всей скорости всадил рогатину, словно конный рыцарь-копьё, стараясь нанести как можно более обширную рану. Стас, нападавший слева, постарался поразить печень». Это был правильный выбор, и мы этот вопрос обговаривали. Ему было сложнее, все-таки мешали и кусты, и скрытые в них рогатки, но Скуратов не сдавался, раз за разом вонзая наконечник в тугую плоть. Получалось не очень. Шкура у медведя была невероятно прочной и поддавалась трудом. Матвей выбрал целью задние лапы. Сбитый на землю зверь как бы вытянулся, оставив те без защиты, чем и воспользовался здоровяк. Он с хеканем, как заправский лесоруб, обрушил секиру на врага, стараясь рассечь связки и сухожилия. Но даже Кузнецову с его огромной силой не удалось перерубить кость. Казалось-то, сделано из металла, причем даже не из железа, а из чего-то более прочного. И в какую-то секунду нам показалось, что победа близка. Медведь еще был жив, но нанизанный на коле рогатки не мог сдвинуться с места и только ревел. Мы кололи и рубили, стараясь повредить жизненно важные органы. Кровь лилась рекой, от отчего берег стал похож на скотобойню. не по всему выходило, что еще чуть-чуть. Пара-тройка ударов, и хищник не выдержит и загнется. И тут зверобог показал, почему нельзя духа считать обычным животным. Обычно в фильмах или играх про богоборцев такие моменты сопровождаются масштабными спецэффектами. Ну, там босс охватывает свечение, тучи начинают собираться в воронку над его головой, хлещет молнии и всё такое прочее. Да, большая часть из этого выдумка, но частенько подобное происходит на самом деле. Но проявление сильно зависит от типа духа и его предрасположенности. Стихии, например. Действительно было бы странно, если бы, например, аватар-позвизда вдруг начал плеваться огнём или там трясти землю. Он бог ветра, так что максимум тучи может погонять. Главное, что по этим проявлениям можно понять, что противник что-то задумал и подготовится. Зверобогджи, к сожалению, оказался в этом вопросе весьма скромным. Мы даже не заметили, когда его глаза засияли ярким оранжевым светом, а затем медведь буквально взорвался движением. Тяжелое бревно с шипами, вонзившимися глубоко в спину, отлетело будто пушинка. Рогатку разметало, оставив часть обломков кольев в франах но зверь этого как будто не заметил. Матвей получил лапой в грудь и упорхнул в кусты, как валанчик от бомбинтона после удара ракеткой. Стасу повезло больше, всё-таки сказался его дар эспера воздуха, да и длина копья тоже сыграла свою роль. В итоге парень сумел увернуться и даже сохранил оружие в целости, в отличие от меня. «Я же, можно сказать, ощутил на себе всю ярость бога и скажу не тая, это было страшно». Когда почти мёртвый, по твоему мнению, зверь, вдруг встаёт на дыбы, расшвыривая ловушки и товарищей, одним ударом лапы превращает прочную с виду рогатину в груду трухи, а затем кидается на тебя, обрушиваясь с пятиметровой высоты. Это жутко. Особенно, когда понимаешь, что никакой щит тебе не поможет. Хищник его просто не заметил, пробив одним ударом лапы, а затем жуткие с виду когти ударили по мне. Прошлись по груди, разрывая одежду, мышцы и ломая кости. скользнули по животу, без труда вспарывая его, и я отлетел, словно сбитый фурой, лишь успев пожалеть, что согласился на эту авантюру. Мою беспомощную тушку отнесло метра на четыре, где я шлёпнулся о землю, от удара потеряв сознание. Забраться на скалу оказалось не так сложно, как думалось поначалу. Точнее, это стало просто, стоило Матвею приложить чуть-чуть смекалки. Девушки не считали себя дурами, да и Тор был вполне себе рукастым деревенским парнем, не гнушавшимся физической работой и знающим много житейских хитростей. Однако за несколько минут соорудить из свежесрубленного бревна вполне пристойную лестницу даже у него не получилось бы. Так что наличие в команде человека с небоевым талантом оценили все. Река в этом месте была не слишком широкой, всего пару десятков метров. Как раз хватило Таня, чтобы одним ударом покрыть её льдом. Тарасова не подкачала, хоть после и обвисла на руках Екатерины, но дело своё сделала. Парни шустро установили получившуюся лестницу и подстраховали девушек, пока те перебирались в безопасное место. Зато теперь их медведь не достал бы, даже захотел он это сделать. Особенно, когда Матвей с Тором топором и молотом разнесли получившуюся переправу. Мужчины ушли биться, оставив девушкам, неспособным к дальним атакам, роль наблюдателей, что тех не устраивало. Особенно Милорадович. Не имея возможности присоединиться к драке, она исправно мотала нервы остальным. «И долго нам еще тут жопу морозить?» С каждой минутой ее комментарии становились все извительнее. «Вот какого хрена мы тут должны сидеть?» Кать проникновенно посмотрела в глаза подруги Мико. «Сделай доброе дело. Заткнись, а?» «Серьезно, Кэт», — поддержала японку Дара. «Ты уже весь мозг вынесла». «Ты согласилась с решением, так что сядь и закрой поддувало!» «Ой, да пошли вы!» — набычилась Милорадович. «Это вы! Заткнулись все!» Вдруг взвелась Изабелла. «Начинается!» Действительно, подскочившие девушки увидели, как в лесу на том берегу упало дерево, а затем события понеслись вскачь. Вылетевший из чащи медведь попал в устроенные ушлым мастером ловушки, получил по хребту бревном... напоролся на колье и подставился для атаки. Парни не подкачали. Они налетели на врага, словно всю жизнь тренировались охотиться на косолапых таким образом, заработали рогатинами и топором, стремясь как можно быстрее добить зверя. И казалось, победа, вот она. Зверобог представился не таким страшным, как можно было подумать. Но в этот же момент потусторонняя тварь наконец показала всю свою мощь. Ловушки рассыпались, сметенные разъяренным зверем. Матвей улетел кубарем в кусты после пинка задней лапой. Стас вроде увернулся, но и остановить монстра уже не смог. Основной удар пришел тору стоящему прямо перед мордой зверобога. Медведь поднялся на дыбы и рухнул, нанося жуткий по своей мощи удар, и тело парня взвилось в воздух, разбрызгивая кровь, и уже бездыханом ударилось о землю в нескольких метрах от чудовища. Не помогли ни защитные печати, ни длинное копье. Зверобог пришел за жертвой, и он взял ее. «Витька!» Полувзвизгнув, полувсхлипнув, Дара выхватила лук и почти не целясь выпустила первую стрелу, но видя, что та практически не причинила вреда противнику, тут же сменила тактику. «Аврора, сияй!» Стрела с фигурным наконечником, сверкая, как падающая звезда, сорвалась с тетивы и, разделившись на пару десятков копий, рванула к вновь вставшему на задние лапы зверю. Тот как раз развернулся к новой опасности, когда на него обрушился остро заточенный шквал. Стрелы рвали шкуру, пронзали тело монстра, но, к сожалению, их силы едва хватало, чтобы нанести поверхностные повреждения. Стоящая рядом Изабелла вскинула руку и принялась что-то быстро читать на латыни из раскрытого гримуара. Перед ней начали образовываться светящиеся рунические круги, а через мгновение каждый из них исторг по магическому заряду, словно самонаводящиеся ракеты, устремившихся к зверобогу. Того окутала пелена взрывов, но в итоге, кроме нескольких проплешин, особого результата не было. «Мля, не берет!» — зло выругалась лучница. «Мне нужно время подготовиться!» «Сейчас будет!» Зло оскалилась Катя, не замечая текущих по лицу слез, смешивающихся с дождем. «Я... Стоять!» — рванула огненную за шиворот Тарасова. «Куда собралась?» «Туда!» — рявкнула в ответ Милорадович. «Или ты хочешь бросить Витю так? Он не умер, понятно?» «Заткнитесь, дуры!» — процедила Изабелла, быстро листающая страницы гримуара. «И свалить отсюда, обзор загораживайте». «Вот именно!» оттащила Таня Красноволосую от края скалы. «Он живой, я знаю, но ты там только помешаешь. Стасу с Матвеем на тебя отвлекаться придется, а так у нас еще есть шанс». Действительно, с потерей Тора битва не остановилась. Наоборот, она только набирала обороты. Кузнецов выбрался из кустов, куда его отшвырнул удар медведя и, сжимая секиру, искал удобную возможность для атаки. Станислав же не стал что-то придумывать, а метнул своё копьё словно дротик, но не просто так, а помогая ему потоками воздуха. Ветер подхватил лисину с острым стальным наконечником и со страшной силой вонзил в бок зверю. Медведь взревел, похоже, что удар наконец достиг жизненно важной точки, но броситься на обидчик и не успел. Подвела подрубленная Матвеем лапа, а в следующую секунду по обеим сторонам от хищника загорелись громадные рунические круги из которых возникли две призрачные руки, крепко схватившие чудовище. «Держу!» прохрипела Бенедетти, перед которой горели точно такие же круги, но гораздо мельче размером, в которые она по локте запустила руки. «Давай!» Как стук колёс вычерчивает ритм! Начала Дара, с трудом натягивая тетиву, на которой начала проявляться стрела, будто собирающая в себя окружающий свет. «Приветствовать ту тьму, что отнимает соки! сия ярктур пастух медведей!» Вместе с последним звуком лучница спустила тетиву, и сияющая темным светом стрела рванулась через пространство, оставляя за собой полосу мрака, чтобы вонзиться прямиком в глаз зверобога. Тот дико взревел, разом разметав держащие его призрачные руки, отчего на скале со стоном повалилась на землю Изабелла. Рядом осела обессиленная Дара, выстрел забрал у нее всю энергию. Но даже такая мощная атака не смогла убить монстра. Медведь ослеп на один глаз, был истыкан стрелами, издырявлен копьями, левая задняя лапа почти не двигалась, но при этом он был жив и помирать не собирался. Наоборот, во взгляде его оставшегося глаза, сияющего ярко-оранжевым светом, обращенного на скалу, где прятались девушки, Читалась безумная ярость и обещание скорой смерти. Но сдаваться ребята не собирались. Матвей, с перекошенным от злобы лицом сжимавший в руках секиру, молча кинулся вперед, с утробным хеканьем бандив оружие в поясницу зверя. Выше просто не достал. Лезвие пробило шкуру и мясо, застряв в костях. Зверобог тут же попытался развернуться, чтобы достать нового противника, но не успел. В этот момент из кустов выскочил Стас, которому помогала его стихия. Эспер буквально летел, подгоняемый порывами ветра, и оказался возле медведя в считанные секунды. Пока тот отвлекся, Скуратов выдернул из раны обломок рогатина, не забыв провернуть ее, чтобы нанести побольше повреждений, и тут же, переместившись чудовищу за спину, изо всех сил бандил острие тому в пах. Зверобог взревел от боли и обиды. Оставшийся глаз поменял цвет, засияв ярко-алым, а хищник словно забыл о своих ранах, мгновенно развернувшись и попытавшись схватить юркого воздушника. При этом секиру вырвало из рук Матвея, а сам он от толчка зверя снова улетел в кусты. Сложилась патовая ситуация. Медведь не мог поймать Стаса, а у того не было сил нанести достаточно серьезные повреждения противнику. Они кружили по пляжу, будто проверяя друг друга на выносливость. И в таком положении казалось, что люди имеют преимущество. Все же им удалось до этого достаточно сильно потрепать зверобога. Однако это было лишь видимостью. Да, дух потерял много крови. Некоторые органы были повреждены, а задняя левая нога почти не слушалась. Но все же он был необычным животным, и такие раны для него не могли стать смертельными. Если бы ему удалось убить своих врагов и сожрать их, даже выбитый глаз со временем бы восстановился. А главное, захоти медведь сейчас уйти в лес, остановить его у молодых богоборцев не получилось бы. Слишком велик разрыв в силах. Стас это прекрасно понимал. Окажись на его месте дядя, тот разобрался бы с тварью в одиночку. Всё же Владимир Алексеевич Скуратов заслуженно считался одним из сильнейших одарённых не только в городе, но и во всём регионе. Однако сейчас он был далеко и ничем не мог помочь племяннику. Силы Стаса таяли. Матвей, ударившийся головой об ствол дерева, потерял сознание. Обеселенная Дара пыталась призвать лук, но пока не получалось. Слишком много энергии она вложила в прошлый выстрел. Алла и Изабелла окровавленными руками листала гримуар, но ничего подходящего найти не могла. К тому же сломанные пальцы почти не слушались. Таня держала Катерину, не давая ей совершить самоубийственный поступок, потому что у той не было ни скорости Стаса, ни выносливости и силы Матвея. Тор истекал кровью, битой тушкой, валяясь на холодном песке. Положение становилось критическим, когда внезапно Виктор пошевелился и со стоном перевернулся на бок. Я закашлялся, выплёвывая воду, которую успел наглотаться, пока плыл, И только через секунду понял, что это не вода, а кровь. И я не в реке после сплава через пороги, а лежу на прибрежном песке, отброшенный ударом лапы зверобога. Грудина болела нещадно. Лёгкие раздирало при каждом вдохе, а на губах пузырилась кровь. Походу сломаны ребра, дышать очень тяжело. Уже было только двигаться. За попытку просто пошевелиться я заплатил взрывом термоядерной бомбы в мозгу и едва опять не потерял сознание. но заставил себя собраться и со стоном перевалился на бок. Открывшаяся картина не впечатляла. Матвея нигде видно не было. По разрушенному берегу носились две фигуры. Гигантская медведя, неуклюже пытающийся поймать мелкую и шуструю. Стас метался словно ветер, нанося удары обломком рогатины, но было видно, что эти тычки почти не наносят вреда. Зато сам парень уже был покрыт потом и тяжело дышал. Единственное, что порадовало, кати здесь я не увидел. Однако и стрелдары тоже не было заметно. По-хорошему, стоило посмотреть, как они там, но я честно оценил свои силы и понял, что на такой подвиг меня не хватит. Слишком больно было двигаться. Но лежать и тихо помирать я тоже не мог. Поэтому, прикусив воротник формы, изо всех сил сцепив зубы, встал сначала на колени, а затем поднялся на ноги. От боли в глазах побелело. Меня повело, и я едва не упал снова, но сумел удержаться. С того берега раздались крики, и я обрадовался, что девчонки живы. Однако, если дело так пойдёт и дальше, то и они могут стать жертвами Зверобога, когда тот разберётся с Аскуратовым. Я собирался этого не допустить. Это моя вина, что все они пришли сюда. Я и должен был за это ответить. Пусть даже мне придётся заплатить за это своей жизнью. стас уходи Я хотел крикнуть, но смог только прохрипеть. «Уходи! Забери девчонок! Спаси их!» Как ни странно, меня услышали. И медведь вдруг повернулся и уставился на меня жутким глазом, сияющим малым светом. Во второй глазнице было пусто, и я мысленно похвалил Дару. Только она могла так точно попасть. И ради того, чтобы она жила, я был готов умереть. «Ну давай, тварь!» Я с трудом шагнул вперед, вытаскивая нож. «Ты же за мной пришел! Вот он я! Иди и возьми! Тор, уходи!» Над рекой раздался заполошный крик Скуратова. «В воду!» Но было поздно. В следующую секунду зверобог сорвался с места и, мгновенно преодолев расстояние между нами, вцепился мне в правую руку. Я только и успел что создать щит, постаравшись сжать его как можно сильнее. Меня потащило по песку. Жуткие клыки вонзились в мышцы, но из-за щита не смогли откусить руку сразу. Медведь принялся мотать меня, выбивая остатки сил. Я буквально висел оглушенной болью. Казалось, что все это конец, когда рядом появился Стас. «Держись!» Скурата вбил наконечник рогатины сбоку в пасть хищнику, заодно и меня полоснув по руке, и навалился на остаток древка, пытаясь разжать челюсти. «Матвей! Помогай!» да я!» — раздался крик Кузнецова, и он повис на Стася. «Давай!» Зверобог взревел и раскрыл пасть, выпуская мою руку, но в этот момент я ухватился другой за челюсть и, потянувшись из последних сил, протолкнул нож дальше в глотку хищнику, заодно втыкая клинок в небо и проталкивая его куда-то выше. Медведь страшно захрипел и мотнул головой так, что мы разлетелись в разные стороны. Парней отшвырнуло на камни, а меня дальше к воде. Удар о землю выбил остатки силы, я больше не мог даже пошевелиться. Теперь, чтобы меня добить, не нужно было даже напрягаться, достаточно просто наступить. Но Зверобог почему-то не спешил этого делать. Он с рёвом тряс головой, и его движения были всё более и более рваными. Казалось, что его бьёт током. а в следующую секунду хищник просто рухнул плашмя прямо рядом со мной. Наши взгляды встретились. Я не верил, что у нас получилось, глядя, как гигантского зверя сотрясает в агонии. Но эмоции, мелькавшие в оставшемся глазу, не могли врать. В них смешалось бессилие, грусть и облегчение. Зверобог уходил. Из пасти потоком лилась кровь, и она смешивалась с моей, текущей из раны на груди. Мы смотрели друг другу в глаза, охотник и добыча, не веря, что всё так в итоге получилось. А затем сияние в его глазах погасло, медведь вздрогнул всем телом разом и замер. Навсегда. Я протянул руку, коснувшись его морда, и тоже потерял сознание».